Часть шестая. В гостях. Правидческое око. Лили. Ах, как же замечательно ехать в машине с ребятами. Ида так рада будет их повидать, и я тоже невероятно счастлива буду ее увидеть. Она моя самая давняя и самая близкая подруга. Она мне словно старшая сестра. Следовало бы мне, конечно, навещать ее почаще. Она ведь так близко живет. Но меня удерживало мое горе. Моя скорпи стыд. Она оказалась прозорлива. Она с самого начала видела, куда приведет меня любовь к Карлу Мартину. Уверена, Ида знала о судьбе Джозефа еще до того, как он родился. Мне стыдно, что тогда я ее не послушала, но теперь мне необходимо последовать ее совету. Я надеюсь, что она все объяснит мне насчет этих ребят. Мне надо знать, зачем, по ее мнению, они пришли именно к нам и как им следует поступить с камнем. Я хочу знать, что подсказывает Иди ее праведческое око. Ида сильна в таких вещах, ее слова всегда сбываются, и то, что она говорит, не является плодами ее собственного разума. Маленький Леви сидит рядом со мной, крепко держа свой камень. Вид у него такой серьезный, такой торжественный. Уверена, что когда вырастет, он станет вождем. Он такой наблюдательный, и так умеет прислушиваться к советам. А малыш Рубен — Он особенный, он, несомненно, из числа избранных. Он такой причудливый и такой неистовый, как будто защищает некую величайшую ценность внутри себя. Интересно, сознает ли он свой дар? И догадывается ли, что ему не спослано такое? Я хочу, чтобы в отношении этих мальчиков мы все сделали правильно. Но я не представляю, что правильно, а что нет. А вот Ида все рассудит верно. Помню, как однажды, когда я еще была маленькой, мы отправились с ее дедушкой в поле. Были только мы втроем, дедушка, Ида и я. И вдруг мы услышали лошадиные вопли. Мы побежали посмотреть, что случилось. Лошадь запуталась в колючей проволоке и отчаянно билась, пытаясь ее разорвать. Повсюду была кровь. В глазах несчастный ужас. «Стойте здесь», — приказал дедушка Иды. И пошел к лошади. Она дергалась во все стороны, брыкалась. Он тихонько заговорил с ней сказал что-то успокаивающее на языке Дакота. И лошадь прекратила легаться, перестала стенать. Она просто спокойно лежала, даже не шевелясь. Дедушка ласково коснулся ее бока и осторожно, фрагмент за фрагментом, поснимал всю проволоку. Местами приходилось вытягивать прямо из плоти, и все это время он что-то очень тихо говорил лошади. Она лежала, закрыв глаза, ни разу не шевельнулась. Закончив, Дедушка отошел от животного, смотал проволоку в кучу. «Не вздумайте это трогать, девочки!» — велел он нам. «Даже пальцем! Я предам ее земле, и больше нам не следует об этом вспоминать». Затем он сказал что-то лошади. Она поднялась на ноги и убежала, и больше мы об этом ни разу не заговаривали. А еще мне запомнился момент, когда Ида, получив удар столбом, слегла. Я приехал ее навестить. Она просто лежала и дышала, еле-еле и выглядела, как покойница. Я расплакалась, не в силах остановиться, тогда ее дедушка подошел ко мне и обнял. «Я так расстроилась из-за Иды», — сказала я. «Если бы я там была, я бы ее остановила. Я могла бы оттолкнуть ее, когда этот стол падал». Он прижал меня к себе, погладил по волосам. «Девочка моя, ты не смогла бы уберечь ее от столба, и никто не смог бы». «Но почему, дедушка, как это вообще произошло?» «Как какой-то ветер может вырвать заборный столб и на кого-то кинуть?» Он взял мое лицо в ладони и поглядел мне в глаза. «Ты еще очень юная моя девочка. Тебе еще так много предстоит узнать. Это был вовсе необычный ветер». Бремя. Карл Мартин. Как же хорошо снова катить по дороге на Десото. Хорошо и тягостно одновременно. С ним связаны такие сильные воспоминания. Помнится, поехав как-то навестить старичка-фермера, в мясницкой лавке по пути увидел на стене листок с объявлением. «Десота, 42-го года. Больше не езжу. Обращайтесь к продавцу». Обрадовавшись, я отправился к его дому. Машина стояла в гараже, плотно заставленная всякими коробками и старой мебелью. Мясник сказал, что, уходя на войну, накрыл его брезентом, рассчитывая, что потом еще поездит. Однако этого не случилось. А теперь они с женой переезжают в новый дом, и он хочет просто избавиться от машины. «Мне казалось, для нас это подарок небес. Мы с Джозефом могли бы заниматься ею вместе. Я мечтал, как мы снимем с Десота двигатель. Как вместе все дотошно обследуем и вместе его починим. Как будем возиться с ним допоздна, пока уже ничего толком не будет видно, и вместе возвращаться домой и ужинать за полночь, обсуждая, что удалось сделать, и намечая планы на следующий день. Но все это тоже не состоялось, а потому я просто накрыл машину брезентом, как тот старый мясник, и оставил стоять. И мне не важно было, что с ней будет дальше. Мне слишком тяжело было об этом думать. Чертовски тяжело. Мне сейчас вообще очень многое дается нелегко. Первое, что возникает у меня в сознании, когда я просыпаюсь по утрам, это образ Джозефа, после того, как я прибежал на выстрел. Даже если бы он не был моим сыном, увиденное оставило бы во мне шрам на всю жизнь. Но это был мой сын, и нет на свете более глубокой непроглядной тьмы, чем та, что поглотила меня в тот момент. Если бы не лили, то, клянусь, я вышел бы за порог, и так и ходил бы по свету, пока не достиг края земли. А мертвев душой, я так бы и остался мертвым навеки, если бы не эти два маленьких мальчугана, сидящие сейчас позади меня. Но эти двое ребят пришли к моему дому, и что-то во мне как будто снова пробудилось к жизни. Душа опять вдохновилась теми идеями, что не посещали меня со времен семинарии. Провидение, благодать, искупление. Причем искупление в наибольшей мере, ибо именно в этом нуждался я сильнее, чем в чем-либо. В искуплении и исцелении Возможности справиться с раной, нанесенной мне гибелью Джозефа. Вот какой дар принесли мне эти индейские мальчики. Если я смогу помочь ребятам в их нелегком пути, то, может быть, мой Джозеф все же умер не напрасно. Это моя самая заветная надежда, что, помогая Рубену и Леве, я смогу получить хоть какое-то искупление и исцеление. Только необходимо найти такой способ им помочь, который вписывается в их индейские обычаи и представления. Вот почему я сразу ухватился за возможность отправить мальчика в путь. Больше не должно быть таких же Джозефов, застрявших между двумя мирами. Но сумеет ли маленький Левис мастерить трубку? Вот уж этого не знаю. Он такой серьезный и решительный мальчишка и так настойчиво стремится стать мужчиной. По мне, так он еще слишком мал, чтобы испытывать столь острую потребность в возмужении. Хотя кто я такой, чтобы подвергать сомнению обычаи лакота, по которым он живет. И опять же, каким-то образом ему ведь удалось добыть камень. Как он вообще это сумел? Сотни километров, да еще и с младшим братом на буксире. И Если он смог совершить это путешествие и вернуться с камнем, так почему ж не сможет превратить его в трубку? Ида наверняка скажет точно. Она-то смыслит в таких вещах. Я так благодарен небу, что у нас есть Ида. Человек с таким глубоким духовным знанием, с таким позитивом в душе. Мне кажется, если бы мне в самом расцвете жизни перебило спину, я оказался навеки прикованным к инвалидному креслу, я бы погрузился душой во тьму, мало отличающуюся от той, в которой сейчас существую. Однако, выйди, нет ни капли мрачного уныния. По крайней мере, я ничего подобного не вижу». Смысл жизни этой женщины простирается далеко за пределы ее рождения и смерти. Возможно, когда ты находишься в крепких руках предков, то обрести покой намного легче. У меня же такой опоры нет. Я одиноко просиживаю у себя в мастерской, пытаясь облечь свое страдание в какие-то осязательные формы, придать ей полет в тех птичках, что вырезают из дерева. Порой я чувствую себя одним из тех средневековых живописцев, что в образах птиц воплощали стремление улететь ввысь, избавившись от земных мук. Однако мне ни от чего не удается улететь. Мое горе крыла, оно приковано к земле. Я провожу в мастерской ночь за ночью, пытаясь в ритме своих напильников найти успокоение. Вот впереди меня едет Дентон на пикапе. Человек со своей свободой и одиночки, пойманный в ловушку, разве что собственными демонами. Как бы мне хотелось, чтобы у меня в жизни все было так же просто. Но передо мной вечно маячит образ Джозефа, и я постоянно вижу глубокую, недостижимую печаль в глазах Лилии. И на мне лежит бремя фермы, которая ничего нам не приносит, а еще гнет веры, которую я не могу ни до конца принять, ни полностью отринуть. Но теперь у меня есть эти два мальчика, явившиеся ко мне как благодать, Те, что принесли радость туда, где давно поселилась печаль, и сменили отчаяние надеждой. Как же так случилось, что индийские мальчики, такие же точно ребята, как те, чьи души я когда-то, коверкал и ломал, пока учительствовал в интернате, нашли путь к моему порогу? Как случилось, что они оказались в комнате Джозефа, облачились в его одежду, заняли его место в моем сердце? Если это не Божья благодать, то что это может быть еще? Рядом я чувствую тяжелое молчание Лили, подобная благодать чужда ее миру. В ней нет стремления возвыситься над прошлым, разве только чтобы его почтить. Я очень люблю Лили. Ради того, чтобы соединиться с ней, я отказался от того пути, что прокладывал для себя в жизни и с готовностью сделал бы это еще раз. А вот она. Совершила бы она тот же выбор вновь. Мы с ней пришли из двух совершенно разных миров. И Джозеф был между нами мостом. Теперь его не стало. И я ощущаю лишь пропасть между нами. Эти мальчики на заднем сиденье Де самое, что ни на есть близкое подобие моста для нас. Но и они скоро уйдут из нашей жизни. К чему тогда мы будем стремиться из наших разделенных миров? Что тогда сможет удержать нас обоих, не давая погрузиться каждому в свое глухое одиночество? Плач. Леви. Рубен, не переставая, молотит ногами по сиденью. Лицо у него напряженное, очень хмурое и злое. «Хватит легаться», — говорю ему. «Я не легаюсь». «Нет, легаешься. Следи за своими ногами». Я стараюсь говорить потише, чтобы мистер и миссис Стейнбах на переднем сиденье нас не услышали. Рубен громко вздыхает, пыхтит, недовольно щурит глаза и без конца... Колотит пятками в сиденье. «Зачем ты это делаешь?» Спрашиваю. Он указывает губами на едущий впереди грузовичок, мистера Дентона. «Я хочу ехать с мистером Боунсом. Я хочу сидеть в машине с мистером Боунсом и мистером Дентоном. Он любит Кхея!» «Говори потише!» Шикаю я. «Миссис Стейнбах хочет, чтобы мы ехали в этой машине, а мистера Боунса в эту машину не сажают». «Почему?» «Это особая машина. В ней они никогда не ездят». «Почему тогда едут сейчас?» «Потому что нам надо съездить к мисс Иди. Она поможет нам сделать для дедушки чанумпа». От этого Рубен немного успокаивается. «У мисс Иды Кея, говорит он. «У мисс Иды есть вагмиза за васна Я чувствую, как в голове у него все быстро разворачивается в другом направлении. «Слушай, Рубен, а взгляни-ка на дедушкин камень, прошу я». Поднимаю камень со своих коленей. Всю ночь я отер его ладонями, чтобы он узнал меня как следует. Дедушка говорит, что камни все понимают, что они мудрые, потому что очень-очень старые, им ничего больше не надо. Дед говорит, что они видят нас и могут нам помочь. Я хочу, чтобы этот камень объяснил мне, как превратить его в чаннунпа. И хочу, чтобы Рубен мне помог. Он иногда видит и слышит то, что мне недоступно. «Рубен, почувствуй этот камень». «Что ты ощущаешь у него внутри?» Брат перестает колотить пятками. Кладет ладони на камень. Я тихо опускаю камень ему на колени, чтобы он лучше чувствовал. Рубен закрывает глаза и сидит тихо-тихо, прислушиваясь. «Я чувствую Кея», — говорит он. «Меня зло разбирает». «Ты теперь только и думаешь, что о Кея!» Рубен делает упрямую моську. «Нет, я чувствую, там Кея!» Я забираю от него дедушкин камень. «Не хочу больше и слышать!» Это его болтовни про кея. Брат вынимает из кармана каменную кея, что дала мисс Ида, и ведет ее по моей руке вверх, будто та шагает, и очень так тихо поет песню про старика реку. От этого он на глазах становится счастливым. Миссис Стейнбах оборачивается к нам, она тихо улыбается. «Мне нравится, когда у людей такая тихая улыбка. Это означает, что дух у них радуется. Простите, что Рубен пинает сиденье. «Миссис Стейнбах, говорю я. Она тянется ко мне, берет за руку. «Все хорошо», — говорит мне. От ладони женщины исходит тепло. Я ощущаю ее доброту. «Ливи», — продолжает она, не отпуская моей руки, и все так же тихо улыбаясь. «Мне будет очень приятно, если ты будешь называть меня Мисс Лили. Ты согласен?» Она сообщает мне свое имя. Это огромная честь. Чувствую, как лицо пылает жаром. «Да, мэм, я постараюсь». «Хорошо». Она касается моей щеки очень легко, кончиками пальцев. Чувствую, ее переполняет доброта. Мы сейчас остановимся на минутку, а потом уже поедем к Иде. Вы с Рубеном можете посидеть пока в машине. Ее нежная улыбка превращается в улыбку со слезами. Как бывает, когда летом и солнце еще светит, и идет дождь. Мистер Стейнбах сворачивает на полузаросшую дорогу с травы посередине. Я мал для этого сидения, но все же достаю до окна и могу видеть, что снаружи. Мне приходится покрепче держать дедушкин камень, потому что машину сильно подбрасывает на ухабах. Мы подъезжаем к открытому месту с невысоким заборчиком. Здесь кладбище. Видны могилы, хотя их не так и много. Мисс Лили выходит из машины. Мистер Стейнбах тоже. Вместе они идут к одной из могил и стоят над ней какое-то время. Они держатся за руки. Затем возвращаются в машину. они уже по-иному молчаливые, печально притихшие». «Какие же вы хорошие мальчики!» — говорит мисс Лили, и в глазах у нее стоят слезы. «Мы трясемся назад главной дороги, выворачиваем и едем прямиком к дому мисс Иды. Это самая счастливо-грустная поездка в моей жизни!» Мыслями к собаке. Дентон. «Ах, Бунс, до чего же радостно поглядывать в зеркало и видеть старину Десота, тарахтящего следом по дороге!» Где за рулем Карл Мартин в его поношенной Федоре, а рядом с ним Лили в пышном ситцевом платье, как и полагаются фермерши. Поглядеть, так счастливая фермерская чита, пожелавшая воскресным днем, приятно прокатиться по округе. А Леви с Рубеном у них на заднем сидении. Я могу лишь представлять, их и не видно. Рубен, наверное, уже весь извертелся и в то время как Леви сидит совершенно прямо и неподвижно, с серьезным видом, выставив подбородок, как бывает, когда он старается выглядеть взрослым. Я знаю, что Рубену хотелось ехать вместе с нами. И мне это приятно, хотя я и понимаю, что большей частью это связано с тобой. А еще я знаю, что ты предпочел бы поехать с ними. Но тебя сослали сюда, в мой пикап, чтобы обивка Десота не была в твоей шерсти. Издержки профессии, если можно так выразиться о собаке. «Мы легко уместились бы здесь вчетвером, с мальчиками, как это делали раньше, но Лили пожелала, чтобы они ехали с ней и Карлом Мартином. Видимо, ей пришлась по душе идея совершить эту поездку, словно бы дружной и счастливой семьей. Это напоминает ей о лучших днях, или, по крайней мере, о тех, что остались лучшими в ее сознании. И я не могу ее винить, к тому же я даже рад, что только ты едешь со мною рядом как напарник». Это навевает приятные воспоминания о многих и многих километрах по бесконечным пустынным дорогам, симпатюней, уютно спящей на соседнем сиденье, на том самом месте, где сейчас сидишь ты. Знаешь, Боунс, никогда не думал, что на этом месте будет ездить какая-то другая собака. Но вот ты здесь, и мне от этого так хорошо. Думаю, симпатюня тебе бы понравилась. Боунс, да и ты, наверное, ей бы пришелся по душе. Вы совершенно разные. Но оба исключительно хорошие собаки. Симпатюня была прямолинейна в своих чувствах. Ее собачья душа всегда была нараспашку. А вот ты как будто откуда-то изнутри наблюдаешь за всем, что творится вокруг. Вечно о чем-то думаешь, словно перерабатываешь информацию. У тебя какая-то собственная глубокая мудрость, совсем как у маленького Рубена. Как будто ты знаешь нечто такое, чего не знает никто из нас. Пусть ты и не можешь это высказать. Благодаря этому я чувствую себя защищенным. И даже понятым. Ты представить себе не можешь, дружище, насколько мне радостно видеть, как ты сидишь рядом. Такой старый и потрепанный, но довольно улыбающийся, с высунутой в окошко головой и хлопающими на ветру ушами. Ты никогда ни о чем не просишь. Ты просто счастлив, что тебя взяли с собой. Те, кто никогда не держал собак, ни за что этого не поймут. Мы, люди, вечно лезем из кожи вон, пытаясь чего-то в этой жизни добиться, и только через раз все делаем правильно, как надо. А вам, собакам, до этого нет дела. Вы видите только лучшее, что в нас есть, и щедро заполняете все эти «мог бы», «следовало бы», «да должен бы» своей безоговорочной собачьей любовью. Вы просто смотрите на нас, словно бы говоря, а ты вполне даже ничего. И видит Бог, как это нам необходимо. Уж мне, по крайней мере, точно. Вот гляжу я сейчас на всех этих замечательных людей, въедущем позади до Сота, на пару индейских мальчишек-беглецов, на до пастора и на женщину, застрявшую между двумя мирами, на эту импровизированную семью с вечным призраком посередине. И у меня едва не разрывается сердце. Как Карл Мартин с Лили могут постоянно сосуществовать с призраком своего сына? Как им вообще удается жить в том доме, где все это произошло? Кто первым его обнаружил? Может, Карл Мартин работал у себя в мастерской, а Лили развешивала во дворе белье? Они оба услышали выстрел и прибежали на звук. «А ты, Боунс, где тогда был ты? Оставался ли при этом с ним? Или он выпроводил тебя, чтобы ты не стал тому свидетелем? И что это сделало с твоей собачьей душой?» Ведь ты, наверное, каждую ночь спал у него в ногах и был, вероятно, лучшим его другом. Думаю, ты все это чувствуешь и просто прячешь в себе, сознавая, что теперь твоя задача — помочь Лили с Карлом Мартином оправиться после беды. Или ты, может быть, всякий раз бегаешь к мастерской, полагая, что должен находиться рядом с тем мальчиком и гадая, куда он делся. Для всех сейчас нелегкие времена. Куда ни гляну, я вижу людей, борющихся за свое существование. Некоторые из них так пострадали, что Ива в состоянии помочь друг другу. Но все равно не оставляют попыток помощи. Таковы бедняки. Те, что имеют меньше всего, всегда готовы больше всего отдать. Может быть, все просто сводится к тому, чтобы делать то, что в твоих силах? Помочь индейскому мальчугану вырезать трубку для дедушки? Или уложить двух ребятишек, спать в комнате твоего сына и дать им носить его одежду? Как это не разрывает тебе душу? Вот что вам, собакам, доставляет умиротворение и счастье. Вы не пытаетесь ничего для себя взвешивать. Вы просто видите, что необходимо в данный конкретный момент, и делаете это, стараясь изо всех сил. Защищаете тех, кто рядом, и искренне делите с людьми их боли и радости, с улыбкой приносите брошенный мячик. Зачем вообще что-то усложнять? Смотрю я сейчас на тебя, сидящего рядом, старого пса с ободренными точно погрызенными ушами, с проступившей кожей на локтях, с вылезающей клочьями шерстью. И единственное, что я сейчас вижу, это твою улыбку. Искреннюю, простодушную, полную любви. Когда от кого-то исходит столько любви, все прочее уже не имеет значения. Как жаль, что у нас людей все не так просто и однозначно. Мы определенно аномальный вид. Для нас ничего просто не бывает». Стоит мне подумать об этих двоих ребятишках в машине сзади, и мне делается за них страшно. А что, если Леви не сумеет сделать трубку? Вдруг у него треснет камень, что тогда будет? Вдруг он и сам на этом сломается? Вдруг разобьются его мечты стать достойным мужчиной и своим подарком оказать честь дедушке? Вдруг его локотский дух, такой сильный, непорочный, подающий столько надежд, будет этим сокрушен? Если такое случится, вина будет лежать на нас. На мне и Карле Мартине. Именно мы вывели мальчика на этот путь. Еще двое белых, возомнивших, будто бы они знают, что для индейцев лучше. Считающих, что действуют исключительно из любви, хотя, быть может, на самом деле лишь подстрекают юный дух этого наивного мальчишки к гибели. Я не хочу, чтобы подобное случилось. Господи, я так надеюсь, что этого не случится, хотя в итоге... Все оказывается едино. Дух, погубленный из любви, так же мертв, как и дух, убитый из жестокости, и не сильно отличается от того юного парнишки, что сунул себе в рот ствол и разнес затылок. Обещание. Леви. Я очень рад, что мы едем к мисс Иди, и я смогу показать ей свой камень. Мы расскажем ей, как Хея уползла в стену, Об этом я Рубену дам рассказать, ведь Хея — его друг. Поначалу, когда мы только выехали, я не представлял, куда запропали мистер Дентон с собакой. Мы остановились у поворота к кладбищу, и мистер Стейнбах, открыв окошко, помахал им, чтобы двигались вперед. И я не знал, куда они поехали. А когда мы прибыли к мисс Иди, я сразу все понял. Грузовичок мистера Дентона был уже там. Мистер Боунс помчался к нам, что есть силы, махая хвостом и визгливо тявкая. — Рубен тоже издал в ответ похожее повизгивание. Брат пытался вылезти из машины, когда мы еще даже не остановились. Я хотел его удержать, но он никого не слушал. Просто побежал к мистеру Бонсу, а потом он увидел мисс Иду. — Тетя Кея, тетя Кея! — завопил он и ринулся к ней. Мисс Ида сидела в кресле на крыльце. Рядом стоял мистер Дентон. Пока Рубен бежал, пес играючи дергал его вперед за штанину. Она протянула руки навстречу Рубену. «Ах, ты мой хороший мальчик!» Почти то же самое только что сказала нам мисс Лили. Я почувствовал гордость. «Они считают нас хорошими. Я расскажу об этом дедушке. Он тоже будет за нас горд». Мисс Ида прижала к себе Рубена. Он положил ей голову на грудь. Она ласково потрепала его по волосам. «Сейчас будем есть вагми за вас сказала она. «Вагми за вас облизнулся Рубен. И они радостно заулыбались друг другу. На крыльце сбоку был сделан уклон, чтобы съезжать на кресле вниз. В прошлый раз я его не заметил. Мистер Дентон скатил кресло мисс Иды по этому уклону. Она во все глаза глядела на мисс Лили в конце двора. И обе были в слезах. Мне тоже захотелось заплакать. Когда люди плачут от радости, это передается всем вокруг. Мисс Лили подбежала к ней, и они долго обнимались. Я слышал громкие всхлипывания. Очень долго мисс Ида с мисс Лили проговорили на лужайке, в основном на индейском. Но я стоял слишком далеко, чтобы понять, о чем шла речь. То и дело, они оглядывались на меня. Я держал в руках камень для чаннунпа. Мне не терпелось показать его мисс Иди. Наконец она сказала, что всем нам надо зайти в дом. Произнесла она это весомо и настойчиво так, что все должны ее послушаться, так обычно говорит наш дедушка». Мы все пошли в дом. Она велела нам сесть за стол, даже Рубену. Я почувствовал силу в ее голосе. В прошлый раз я этого не ощущал. Тогда от нее исходила только доброта. Мисс Ида поглядела на мой камень. «Положи его на середину», — указала она. Я положил камень на стол. Мистер Дентон остался стоять в стороне. «И вы садитесь», — сказала ему мисс Ида. «Он тоже сел за стол. Теперь мы собрались тут все». Мисс Ида... Подпалила в ракушке пучок шалфея. От его дыма мне стало легче и спокойнее. Я сразу вспомнил о дедушке. Всем нам мисс Ида, велела положить ладони на камень. Рубену это понравилось. От этого он, похоже, почувствовал себя большим. Я тоже сразу ощутил себя взрослым. Мисс Ида тихо вознесла молитву на индейском. Это была молитва-песня. Спела она ее три раза. Затем просто прочитала молитву. Еще повторила ее на языке Васику. Тункасила, Вакхан, Танка, говорила она. Ты собрал нас вместе вокруг этого Чаннумпа и Ньян. Примечание: про отец великий дух. Конец примечания. Мисыда опустила веки, и я тоже сразу закрыл глаза, потому не знаю, как поступили остальные. Я чувствовал на камне все наши ладони, и он начал потихоньку нагреваться, как будто на солнце. Мисыда продолжала говорить, теперь она обращалась к камню. Иньян, из всех земных творений ты самый совершенный и самодостаточный. Тебе не требуется пища, у тебя нет нужды в воде, тебя обходит смена времен года. Ради нас ты вышел из земли, ты призвал нас к себе. Создатель направил тебя к нам из-под земли. Мы пришли к тебе с добрым сердцем». «Мы доверяем тебе наши добрые сердца». «Митакуэ, ойас, ин». Потом добавила. «Хао». Примечание. «Все мы взаимосвязаны». «Хао» на языке лакота означает «приветствие или одобрение». Конец примечания. И мы дружно повторили за ней «хао». Потом мы открыли глаза. Мисы обратила свой взор на меня. «Леви, теперь говори ты». Поведай нам, как оказался у тебя этот Чаннон Паиньян. Мне страшно было открыть рот. Она превратила этот стол вместо Вакхан. Потому я решил говорить торжественно, как при священных обрядах, так как это делал дедушка. Я вызвал в голове его образ и тогда начал: Я призываю Рубена мне в помощь. Я прошу Рубена подтвердить, что я говорю только правду. Дедушка учил, что когда собираешься говорить правду, обязательно нужно, чтобы у тебя был какой-то свидетель. Рубен, державший руку на камне, во весь рот заулыбался и довольно закивал вверх-вниз. Он чувствовал себя большим и значимым. Мы отправились к каменоломне. иньян Сакапи. Ночь мы провели под большими скалами. Рубен утром познакомился с мужчиной и женщиной. Этот мужчина отвел нас к тому месту, где другой мужчина добывал из скалы Чанномпа-Иниан он оказался лакота». Месыда мне ободряюще улыбнулась. У меня сразу прибавилось храбрости, что продолжать. «У Рубена была собой Кхея. Этот мужчина велел нам положить Хея на землю, и Кхея заползла в трещину в скале. И мужчина ударил по этому месту своим молотом, и оттуда отвалился этот камень. Мужчина отдал его нам. Сказал, что это подарок нашему дедушке для новой Чаннунпа». Глаза у Месыды стали черными, Как два маленьких камушка, разве что сияли светом. Камень Чаннунпа тем временем сделался как будто еще теплее. Правду ли говорит твой брат, Рубен? – спросила она. Рубен сделал огромные глаза. Мисыда обращалась к его духу. Да. Леви говорит правду. Мисыда тепло ему улыбнулась. Это хорошо, Рубен. А теперь Леви, расскажи нам про то место, где вы получили камень. Там на одном камне — лицо человека. Рядом бежал быстрый ручей, а тот копавший мужчина находился будто в яме. Нам приходилось глядеть на него сверху вниз. — Рубен, так ли это? — брат кивнул. — Я знаю это место, — сказала мисс Ида, широко улыбаясь. — А теперь я хочу, чтобы ты, Рубен, рассказал мне о Акхея. Рубен аж захлебывался от нетерпения. Он с трудом удерживал ладонь на камне. «Дядя по имени Лайнел сказал мне положить Кея на землю. Кея очень быстро пошла, пошла, и прямо к щели в скале, где копал Лайнел, он сказал, что Кея несет твой дух домой. И в тот камень, куда уползла Кея, он сунул железную палку и сильно стукнул по ней молотом, и стукнул еще много раз, и камень раскололся, и оттуда вывалился кусок». «Это и есть тот самый кусок, Леви», — уточнила мисс Ида. «Да», — мисс Ида очень счастливо улыбнулась, — От этого все ее лицо пошло мелкими морщинками, она положила ладони поверх наших рук. Мы все по-прежнему не отнимали их от камня. И мисс Ида заговорила тихо, но весомо, держа речь уже перед всеми нами, а не перед кем-то одним. чан нун па свел всех нас здесь. А теперь вы должны сообщить мне, почему вы приехали сюда все вместе, чтобы показать мне чан нун па Я посмотрел на мистера Дентона и мистера Стейнбаха, думая, что говорить будут они, но они оба глядели на меня. Я посмотрел на мисс Лили, и она глазами велела говорить мне. Я не мог найти слов, чтобы что-то объяснить. На языке был только страх. Тогда я вспомнил, что говорил мне мистер Стейнбах, что храбрости без страха не бывает. Страх во мне уже сидел. Тогда я вспомнил о дедушке. Я решил, что буду говорить вызвав в сердце дедушку он точно придаст мне храбрости я хочу сделать из этого чанномпа иня новую чанномпа для дедушки сказал я наконец слова дались мне нелегко стоит произнести слово и оно уходит в большой мир и назад его не вернешь теперь мои слова вышли в большой мир ты смело об этом заявил кивнула мисс ида но хватит ли у тебя храбрости чтобы ее сделать Теперь все ожидающие глядели на меня. «У меня есть храбрость...» Новые слова вышли в мир. Пока моя храбрость была лишь на языке. Но ради дедушки я должен постараться наполнить храбростью сердце. «И как ты собираешься вырезать эту чаннунпа? – спросила Ида. «Мистер Дентон с мистером Стейнбахом обещали мне помочь». Мисс Ида всех нас обвела строгим взглядом. «Но они из другого мира. Они не должны ее касаться» заметила мисс Ида. «Если ты решишься это сделать, то должен будешь вырезать чаннун по один. Они могут помочь тебе, но только словом. Они не должны придавать форму камню. Они не должны касаться руками этого камня, пока ты вырезаешь из него. Помогать тебе может только Рубен». Я ужаснулся, услышав это. «Но Рубен еще не способен к работе. Он же ничего пока не понимает». «Рубен умеет слышать камень. Камень сам скажет ему, что надо делать». У Рубена опять расширились глаза. «Я слышу камень!» — яростно закивал он головой. Мисс Ида повернулась к мистеру Дэндону и мистеру Стейнбаху. «Если он возьмется за это дело, то вы не смеете касаться руками камня, понятно ли вам это?» В ее голосе вновь появилась строгость. Оба кивнули. «Я спрашиваю тебя еще раз, Леви». Хватит ли у тебя храбрости, чтобы за это взяться? Мой дух заволокло страхом, ведь руки у меня никак не умеют вырезать из камня. Ради дедушки у меня будет храбрость. Ты сказал это дважды. Мы это услышали. Теперь ты должен снять свою храбрость с языка и вложить ее в руки. Ты сделаешь для дедушки Чаннунпа? Она убрала свою руку с камня. Он уже сделался совсем горячим. А теперь я попрошу тебя подняться на второй этаж. Там лежит сумка. Месида показала руками размеры. Принеси ее к нам сюда. Мы тебя подождем. Я поднялся наверх. Там все было в густой пыли. Я увидел сумку, она лежала в углу. Я взял ее в руки. На сумке был вышит бисером рисунок. И он имел форму. Кхея. Им долго пришлось ждать. Дентон. Клянусь Богом, когда мы все положили на камень ладони, он сразу же стал теплым и продолжал нагреваться, как будто в нем пульсировала жизнь. Когда Лили предложила отправиться навестить Иду и обсудить с ней то, что Леви будет сам вырезать трубку, я полагал, речь идет просто об одобрении или благословении. Мне даже в голову не приходило, что Ида может быть наделена какой-то особой духовной силой — или что она действительно способна пробуждать в камне некую мистическую сущность. Но, клянусь, стоило нам прикоснуться к камню, и он словно ожил. Я чувствовал, как он теплеет с каждым мгновением. Слушая, как Эйда разговаривает с маленьким Леви, я больше всего вспоминал, как одинокий пес вещал мне о моей ответственности перед Рубеном. Оба они, и старик Эйда, как будто переключались в какое-то иное измерение бытия — моментально принимая этот торжественный церемонный тон, что шел откуда-то издалека, минуя их сознание. В один момент Ида, эта жизнерадостная, говорливая индейская бабулька, всплескивающая руками, хохочущая и угощающая всех вагми за во сна, будто превратилась в полую сухую камышину, сквозь которую дует холодный ветер древности. Я видел, что Лили с Карлом Мартином уже к этому привыкли — Едва подсев к столу, они сразу прониклись почтительностью. Они знали, что находятся в присутствии подлинного источника духовной силы. А я был здесь, скорее как посторонний чужак, которого вовлекли в действо, недоступное его пониманию. А что больше всего меня поразило, Ида вовсе не играла и не пыталась исполнять какую-то роль. Она абсолютно искренне проверяла внутреннюю готовность Леви, и каким-то образом соединяла эту готовность с духовной сущностью самого камня. Мне неловко это говорить, но создавалось впечатление, будто бы Ида совершала некое мистическое венчание между мальчиком и камнем. Еще ни разу я не чувствовал себя настолько не в своей тарелке. Мы сидели за столом в полном молчании, слушая, как поскрипывают над нами половицы под ногами Леви, которого Ида отправила наверх за сумкой. Притих даже Рубен — Мне кажется, в присутствии Иды он чувствовал себя точно так же, как перед дедушкой. Довольно скоро Леви протопал по лестнице вниз, неся прямоугольную кожаную сумку. Волосы у него были сплошь в паутине. Похоже, за долгие годы он был единственным человеком, поднимавшимся на второй этаж. Ида постучала пальцем по столу, и Леви опустил принесенную сумку рядом с камнем. Рубен тут же выпучил глаза. Кея! воскликнул он, тыча пальцем на бисерную вышивку на сумке. Ида улыбнулась. Кея! подтвердила она. Я понятия не имел, как все это связано с черепахами. Но в этом предприятии, куда ни кинь, повсюду возникала Кея. «Открой ее, Леви!» — велела Ида. Осторожно, чуть ли не боязливо Леви развязал на сумке шнурки. Внутри оказались инструменты. Старые напильники, несколько пильных дисков — Маленькая баночка то ли с воском, то ли с какой-то густой смазкой, несколько отделанных бисером палочек и молитвенных мешочков, небольшая священная связка из оленей кожи. Примечание. Имеется в виду священная связка талисманов, используемая в духовных практиках индейцев для исцеления, защиты или связи с духовным миром. Туда обычно входят травы, перья, камни и другие предметы, которые по поверьям обладают сверхъестественной силой. Конец примечания. Им долго пришлось ждать, сказала Ида. У Леви задрожали руки, не знаю уж, то ли от страха, то ли от радости, то ли от того и другого разом. Ида накрыла его ладони своими. Они ждали тебя. Раньше они принадлежали моему дедушке. Я сделаю Чаннунпа, твердо сказал Леви. В его голосе зазвучала торжественность, которой я еще ни разу от него не слышал. Да, ты сделаешь для дедушки Чаннунпа? Подтвердила Ида. Остальные хранили молчание. Никто, кроме вас двоих, не должен к ним прикасаться, указала на инструменты Ида, глядя прямо в глаза Леви. Если что-то упадет на землю, Рубен может поднять и подать тебе, но только Рубен. С этого момента никто не смеет прикасаться к инструментам, кроме тебя и Рубена, пока Чаннумпа не окажется у твоего дедушки в руках. Теперь забери их. — велела она. — Рубен может нести сумку. И вновь Рубен энергично закивал. Мы лишь сидели и провожали взглядом Леви с Рубеном, несущих сумку с инструментами и камень за дверь. Отстраненные наблюдатели древнего священного ритуала. Как только мальчики вышли, Ида миг превратилась в прежнюю жизнерадостную и непринужденную бабульку. — Какие славные ребятки! — покивала она. — Да... Еле слышно ответил Карл Мартин. Лили задумчиво глядела сквозь дверной проем, как мальчики с камнем и инструментами идут к машине. — Я просто очень их люблю, — произнесла она. В ее голосе не слышалось и тени печали. Ида ласково коснулась ее руки. — Ах, Лили, милая моя подруга, прояви терпение. Создатель все видит, создатель все ведает. Под текст их разговора был настолько глубоким и личным, что мне неловко было его слышать. «Пойдем, поможешь мне на кухне?» — позвала Ида. «Прежде чем вы отправитесь домой, устроим праздничный обед». Прокатываясь в кресле мимо меня, Ида приостановилась, взяла меня за руку и поглядела в глаза. «А вы, мистер Дантон, что вы об этом думаете?» Я не знал, что ей ответить. «Для меня большая честь здесь присутствовать», — сказал я. Но я ничего не понимаю. Она крепко пожала мне руку. «Это нормально. Понимание придет. Всему свое время. Иногда приходится просто подождать, пока все откроется». Ночные размышления. Дентон. Возвращение на ферму Стейнбахов прошло без происшествий. После гнетущей торжественности, обряда, прикосновения к камню, всеобщее наше облегчение, казалось, было физически ощутимо. Вся церемония, а ощущалось это именно как церемония, напоминала скорее посвящение, а последовавший за этим обед из окрока с кукурузой, негласное причащение. К тому времени, как пришла пора уезжать, все уже прониклись миром и покоем. На обратном пути наша короткая, в десяток километров поездка больше походила на торжественный кортеж. Карл Мартин ехал медленно, будто бы возвращаясь с победой, а я неспешно следовал за ним. До сих пор не верилось, насколько сакраментальным для меня выдался этот день. Мистер Боунс всю дорогу назад спал, растянувшись на соседнем сиденье, издавая посапывание и свое собачье бормотание, которое я успел уже полюбить. К тому времени, как мы доехали до Стейнбахов, на смену жаркому дню пришел прохладный вечер. Пыль поосела, а воздух наполнился стрекотом сверчков и отдаленными криками ночных птиц. Когда мы приехали, ребята вовсю уже спали. Мы с Карлом Мартином осторожно отнесли их в спальню наверху, положили друг с дружкой рядышком. Ни один даже не пошевелился. Пока я нес Леви на второй этаж, он так крепко прижимал к себе камень, что я бы не смог забрать его у мальца из рук, если бы и захотел. Рубен даже во сне хранил насупленное выражение лица, отчего всегда казалось, будто он недоволен окружающим миром. Когда мы с Карлом Мартином уже выходили из спальни, туда зашла Лили, И пробыла она там где-то час, пока мы с хозяином дома тешили друг друга историями из детства и обсуждали странные обстоятельства, что свели нас вместе в этом забытом богом уголке страны. Вся напряженность минувшего дня породила между нами ощущение духовного родства, и Карл Мартин снова принялся открывать мне душу, Причем даже увлеченнее, нежели в тот первый наш вечер за разговорами в его мастерской. Довольно скоро я выяснил, что жизнь он вел невероятно хитро сплетенную и интересную. В его маленьком городке Гнаден Хьютон, штат Агаю, в 1780-х годах произошла кровавая расправа над индейцами. Примечание: имеется в виду Гнаден Хьютонская или Маравская резня. Убийство в марте 1782 года 96 индейцев-христиан из племени Делаваров в миссии моравских братьев Гнаден-Хьютон, американским народным ополчением из штата Пенсильвания во время войны за независимость США. Конец примечания. И хотя маленькому Стейнбаху никогда ничего толком не объясняли, это был всего лишь небольшой эпизод в истории поселения первопроходцев, Карл Мартин с друзьями часто играли в детстве вокруг памятника в тамошнем городском парке. Впоследствии он решил, что это само собой проникло в его подсознание и стало движущей силой его интереса к индейцам и миру коренных народов. Годы учебы в богословской семинарии прошли у Карла Мартина в Европе, в стенах Тюбингенского университета. Пока его не выслали обратно в Америку за участие в акциях протестов, против антисемитизма. Заклеймив Стейнбаха как радикала, церковь направила его работать в индейские школы-интернаты на западе страны, решив, что там его крайние взгляды не причинят особого вреда. Оказавшись на западе, Стейнбах буквально влюбился в открытость и простоту индейского образа жизни, и довольно скоро обнаружил, что объекты этой влюбленности принимают вполне человеческие формы в виде тихой, и задумчивой девушке из племени Лакота, работавшей в библиотеке-интерната. После недолгих ухаживаний, проходивших вне поля зрения, как его церкви, так и ее семьи, Карл Мартин отошел от христианства, а она — от индейских обычаев, и вдвоем они решили начать семейную жизнь на ферме среди прерий, на этом заброшенном участке земли, в самой иссушенной и задыхающейся от пыли части штата. Впрочем, глубже в эту тему Стейнбах уходить не стал, предпочтя не ворошить историю сына и его гибели, а я не счел нужным давить на него расспросами. Однако его готовность говорить со мной о подробностях своей биографии, а также сблизившая нас забота о Рубене и Леве, вскоре побудили меня самого поведать новому другу и о моем отдалении от родителей из-за отказа идти в армию, и о той обиде, что я с тех пор ношу в душе». Я чуть не расплакался, вспоминая тот момент, когда я уходил из родительского дома и не хотел даже повернуться и взглянуть напоследок на отца, потому что мне невыносимо было видеть в его глазах стыд. Так я больше и не смог вернуться, повидаться с ним до самой его смерти, поскольку боялся ступить ногой в тот город, где из каждого окна на меня глядело лицо с застывшей скорбью по сыну или брату, потерянному на войне, где каждый знал что я предпринял, чтобы топтать сейчас те улицы, по которым их сыновья никогда больше не пройдут. Карл Мартин выслушал меня очень сочувственно, больше, чем я, наверное, ожидал. «Быть может, ты просто не создан убивать других людей?» «Хотел бы я, чтобы все было так возвышено», — усмехнулся я. «Но, по-моему, я просто струсил». Он тихо улыбнулся. «Ты слишком суров к себе, Адриан». Поднявшись из-за стола, Карл Мартин отошел к окну. Ночь за окном сверкала звездами. Сверху послышалось, как открылась дверь детской комнаты. Вскоре на верхней площадке показалась Лилии. Видно было, что она только что плакала. На лице у Стейнбаха отразилось искреннее потрясение. «Ты в порядке, Карл Мартин?» — спросил я. Закрыв лицо руками, Лили быстро ушла от лестницы в сторону их с мужем спальни. Он повернулся ко мне, ошеломленный и растерянный. Последний раз я видел, как плачет Лили на похоронах Джозефа. Она сказала мне тогда, что больше уже ничто не заставит ее плакать. Что-то шевельнулось во мне. Лили. В прошлую ночь сон никак ко мне не шел. Все это время я прислушивалась к своему сердцу, к спящим мальчикам, голосам, что так долго молчали во мне. Я знаю мистер Дентон с Карлом Мартином, и даже Ида считает, что создатель привел этих ребятишек в нашу жизнь, чтобы мы помогли им смастерить чан И я тоже сперва так думала. Но в прошлую ночь, когда я сидела возле их кровати, слушая, как они дышат во сне, когда глядела, как Леви обнимает рукой Рубена, со мной случилось нечто такое, что мне казалось невозможным. Там, в полумраке комнаты, Ко мне пришел мой сын, мой Джозеф. Впервые после его смерти я ощутила его присутствие, а не отсутствие. С самой кончины сына я старалась превратить свое сердце в священный могильник, где буду чтить его память. Я поклялась, что оно будет принадлежать только Джозефу, и больше никто не будет туда допущен. Но в последнюю ночь он явился ко мне в мое печальное уединение и заговорил со мной. Он сказал, что не следует делать из моего сердца могильник в его честь. Сказал, что я должна обрести покой, что я слишком плотно опутала себя христианскими обычаями, в которых мертвые уходят, чтобы никогда не вернуться. «Я не пропал навеки», — молвил он. «Я просто пошел дальше по своему пути. И теперь я возвращаюсь к тебе через этих мальчиков. Твой разум ослепили все эти христианские мысли насчет вины и греховности» и ты должна расстаться с ними. Он сказал, что вовсе не застрял между двумя мирами, родившись наполовину Лакота, наполовину Васику. Просто Создатель призвал его в мир через это тело, чтобы он выполнил предназначение. «Я не лишил себя жизни, мама», — сказал он. «Я отдал свою жизнь. Я пришел в этот мир через тебя для того, чтобы, когда я уйду, в твоем сердце осталось достаточно места», чтобы принять этих мальчиков. Я хочу, чтобы ты помогла этим ребятам, мама, так же, как помогла бы мне. Когда я услышала эти слова, то мой дух словно бы развернулся. Он вновь обратился лицом к миру. Позади был тяжелый год, гибельный год и для земли, и для моей души. Но теперь, когда со мной заговорил Джозеф, я почувствовала, будто во мне рождается что-то новое, рождается и набирает рост». Я почувствовала, что рядом со мной есть Карл Мартин. Я услышала, как спят мальчики в соседней комнате. Так я пролежала, пока не встало солнце. Я увидела, как первые лучи света просачиваются в окно. Услышала, как птицы заводят свои утренние песни. И что-то словно шевельнулось во мне. Так, как шевельнулся когда-то впервые Джозеф еще до рождения. Это ощущение я уже успела позабыть. Я даже не думала, что когда-то испытаю его вновь. Во мне шевельнулась надежда».